Глава 31. Бойся своих желаний. На следующий день Гарцель подкараулила меня у двери в ванную и пригласила позавтракать вместе. От страха перехватило дыхание, но я постаралась скрыть, что даже малейшая неожиданность приводит меня в ужас. Столовая встретила нас опьяняющим запахом выпечки, но, честно признаться, В моих глазах кухня осталась омрачена вчерашним разговором с Евой. «Я стучалась, но ты не отвечала. Так что я решила проверить, не съела ли тебя кто?» Пошутила Гарцель, наливая в наши чашки горячий кофе. У него оказался невероятно насыщенный вкус. Все на языке становится ярче, когда играешь со смертью. «Кто же мог меня съесть?» Да мало ли, вдруг Радбоун в парове страсти кусается. Она обыденно пожала плечами, но в ее словах сквозило подозрение. Я могла понять, почему Гарцель еще не совсем доверяла Радбоуну. Да и мне заодно. — Спасибо, что позволила ему, Киари и ее матери остаться. Это было очень любезно с твоей стороны. Гарцель отмахнулась. Не стоит меня благодарить. В замке такое жуткое эхо, а нам не нужно столько свободных комнат. Она грациозно порезала свой омлет на маленькие кусочки. К слову, твоя спальня тебе по вкусу? Я с энтузиазмом закивала, ведь вид из моего окна открывался завораживающий. Бушующий океан и бесконечное небо. Ну и славно. Я отложила вилку. Аппетита с утра не было. Меня мучила куча вопросов. Интересно, что расскажет ведьма Теней про завет? Вдруг Ева мне соврала? После нашего с ней разговора у меня было достаточно времени, чтобы переварить услышанное. Когда ты сказала, что нас с Радбоуном связывает завет, что именно ты имела в виду? Я всего лишь хотела предупредить тебя, полагаю там мало не поведала тебе и половины того, что стоит знать о некромансеру. Это громко сказано, она вообще ничего мне не говорила. Гарцеля бесцельно повертела вилкой в тарелке. Я ведь даже не спросила: есть ли у нее самой дети? Когда ты возвращаешь кого-то из мертвых, между вами невольно возникает связь. «Обычно она односторонняя», — объяснила она. «Бледнокровка зависит от тебя, потому что ему нужна твоя магия, чтобы продолжать жить». «Завет» — гораздо более редкий и глубокий вид этой связи. «Завет двусторонний?» «Да». «Он позволяет бледнокровке питаться твоей магией, чтобы жить, но не только». В каком-то роде он будет делить с тобой твои же силы и сможет использовать их для простых заклинаний. Радбоун имеет доступ к твоей магии некромансера, но это все равно никогда не сравнится с тем, как если бы он владел своей собственной магией крови. Я вдруг почувствовала укол жадности. Мне не особо хотелось делиться силой. Когда Радбоун питался мной, Это не сказывалось на моей энергии, но лишь потому, что он старался брать совсем чуть-чуть, а вдруг однажды он захочет гораздо больше. И все же я не представляла, как сложно остаться без магии, неотъемлемой части себя. А Радбоун каким-то образом с этим живет. Столько лет я была лишена цели или предназначения, не обладала никаким талантом. Теперь волшебство ощущалось как-то правильно, что ли. Я, наконец, нашла себя. Если я могу хотя бы немного облегчить Родбоуну страдания и поделиться своим даром, почему бы и нет? В то же время ты можешь ощущать его. Он усиливает твои собственные возможности. Завет — штука очень интимная, и нередко она развивается именно у тех, кто обладает чувствами друг к другу. Значит, он что-то чувствовал ко мне, пока я его оживляла, и из-за этого развился завет? Гарцель сделала глоток кофе и посмаковала его на языке. Невооруженным глазом было видно, что она оттягивала ответ на мой вопрос. «Это просто мое предположение». Я встречала завет между магами лишь однажды, и то, когда была совсем ребенком. У каждой пары он особенный, — сказала она. Получается, что с Аклес у меня завета не будет, потому что у нас нет друг к другу романтических чувств? Почему же? Вовсе не всегда сильные чувства являются романтическими. Завет может образоваться между близкими друзьями, или ребенком и родителям. Но я никогда не слышала о том, чтобы он формировался более чем с одним человеком. Боюсь, никакой некромансер не выдержит, если у него будут брать в силу два бледнокровки в таких количествах. И все же Аклес тоже придется питаться моей магией. Воскрешение людей звучит как крайне энергозатратное занятие. Гарцеля расхохоталась, и ее нож громко звякнул, опустившись на тарелку. Я вздрогнула и на мгновение перенеслась в темницу. Запахло сыростью. Холодок пробежал по шее. Обычно некромансеры воскрешают у людей лишь на время. Мало кто готов делиться с собой, чтобы поддерживать жизнь кому-то другому. То, что сделала ты, Встречается редко и при очень нестандартных обстоятельствах. Она выглянула в окно, избегая смотреть мне в глаза. Ты не знала, что делала, поэтому Радбоун просто воспользовался ситуацией. Теперь, когда ты в курсе основ романсии, ты можешь прекратить все это. Выбор за тобой. Я слегка приоткрыла рот, переваривая слова гарцель она намекнула что я могла бы избавиться от радбоуна и аклис если не хочу делиться магией они стали самыми близкими мне людьми это даже не обсуждалось впрочем давай сменим тему ее плечи приподнялись и шея напряглась к тебе есть предложение мм У меня во рту был бутерброд. Вдруг я перестала жевать, потому что послышался чей-то шепот, но губы Гарцеля еще не двигались. Затем она заговорила: "Я хотела бы предложить тебе стать членом совета дома теней и присоединиться к верховенству. Нам бы очень пригодились твои способности. Дальше все было как в тумане." Я помню, что приняла предложение Гарцель, отпила кофе, но затем шепот снова вернулся. Ко мне в душу просился кто-то живой или мертвый, но я сразу поняла, что склоняюсь ко второму. Даже не шепот, а скорее тихий хриплый мужской голос. Он был один и не показался мне знакомым. «Я знаю, чего ты хочешь». Волна желания раскатала меня точно асфальт. И хотя я в полухо продолжала слушать щебетание гарцель, все, о чем я могла думать, — это о спрятанной под подушкой карте. По пальцам пробежало электричество, словно я опять дотронулась до империальной звезды, будто я снова касалась ее прохладной поверхности ладонью. Артефакт звал меня. Они хотели взять меня под свое крыло. Это всегда происходило, когда амулет касался шеи. Я просто знала разное. Как, например, я знала, что нужно найти своего отца. Мысль о нем появилась из ниоткуда и заполнила собой все пространство. Еще я понимала, что начатое дело не завершено. я задолжала погибшим ради артефакта некромансерам и они были намерены получить расплату. И хотя стоило бороться с нарастающей внутри яростью, пробравшейся в мои белые от напряжения костяшки, осознание вдруг стало четким, будто под микроскопом. Я отпустила край обеденного стола, за который хваталась словно за спасательный круг. Я не хотела бороться.